Глава 35 Мира. Дверь закрывается. Стоит мне оказаться за ней. Она захлопывается, рассекая воздух почти у самого моего носа. И я стою, смаргивая с ресниц пыль и сдерживая рвущиеся из груди рыдания. Мира! — стонет Мейзер. Вздрогнув, я роняю защитный купол, которым нас накрывало. Поднимаю руки к лицу и мотаю головой. Нет, нет, нет, сказать я ничего не могу. «Мира», — повторяет Мезер, и тянет меня за руку. Я поворачиваюсь и бросаюсь к нему. Обнимая меня, он произносит слова, которые я найти не смогла. Может быть, он выжил, мы вернемся. Я закрываю глаза, подавляя поднявшееся к горлу рыдание. Открыв глаза, я ощущаю в сердце еще большую пустоту. Мы стоим в длинном и узком коридоре. Черные каменные стены бугрятся, пол не ровен. В дальнем конце сияет свет, безостановочно меняющий оттенки, оранжевый, желтый, фиолетовый, синий. «Мейзер!» — шепчу я, отстранившись. Проследив за моим взглядом, он говорит. «Магический источник!» Я киваю. «Нет!» — медленно качает он головой. «Мейзер!» «Это слишком. Сначала отец, а теперь...» Я молчу, не убирая ладони от его груди. «Я не знаю, как тебя спасти», — с мукой в голосе признается он. «Как только мы подойдем к источнику, — говорю я, прикоснувшись ладонью к его щеке, — откроется выход из лабиринта. Беги к нему как можно быстрее. В него сможет войти любой человек. А я не хочу, чтобы Ангра... Мира нет». Но я продолжаю говорить, не хочу, чтобы Ангра добрался до Источника, поэтому беги, беги не останавливаясь, и я тоже побегу. Мира, ты будешь нужен Кередван и Каспару, ты будешь нужен миру, который придется собирать по кусочкам. Мейзер заставляет меня замолчать, накрыв мои губы своими. Это последнее разделенное нами мгновение, поэтому я и долго целую Мейзера, запоминая очертания его губ, их вкус и страстность. У нас было мало времени, но оно будет у остальных, у Джесси и Керридван, у Каспора и Николетты, даже когда-нибудь у Терана. и у Мейзера. Снег небесный когда-нибудь найдет свое счастье и Мейзер. «С кем-то, кто будет лучше меня, с кем-то, кто не разобьет его сердце. Я отстраняюсь от него, по моим щекам текут слезы». Мейзер сплетает наши пальцы и улыбается. «Той сногсшибательной улыбкой, от которой я всегда таяла. При мысли о том, что он может улыбаться здесь и сейчас, моя душа наполняется спокойствием, а беспокойство и страхи уходят. Он потерял своих родителей и потерял меня» и все же он сейчас рядом со мной. Мы поворачиваемся к свету в дальнем конце коридора, он пульсирует, то затухая, то разгораясь, безостановочно сменяет цвета. Если бы мне предложили выбрать способ умереть, то я бы остановилась на этом, раствориться в радужном разноцветье энергии, зная, что моей жизнью дорожили. Я бросаю взгляд на стену позади нас, зная, что я была любима. Один шаг, другой. Мы с Мезером идем бок о бок по неровному каменному коридору. Чем ближе мы подходим к источнику, тем больше ускоряем шаг, пока не переходим на бег. Все скоро закончится, Ангра не успеет обнаружить открывшийся выход. Битва не продолжится долго. Коридор выводит нас в огромную, простирающуюся во всех направлениях пещеру. На высоком потолке страшными зубами щерятся сталактиты. Пол заканчивается каменным уступом, висящим над широкой и бездонной пропастью. В этой пропасти выжидающий парит источник магии. Я видела его в одном из видений, показанных мне Ханной. Сияющий энергетический шар, пульсирующий и потрескивающий, размером больше дворца, больше всего Джейньюри, Магия кажется живым дышащим существом, парящим у края уступа и поражающим стены беспорядочными зарядами-молниями, которые тысячи лет назад напитывали накопители. Насыщенный магией камень пещеры сияет огненными золотыми, пурпурными цветами всевозможных тонов. Тяжелый, пропитанный магией воздух потрескивает. Тут все вокруг чистая магия и накопители — Поле силы, созревшее для жатвы, которое скоро канет в вечность. С нашей стороны пропасть обвивает уступ. Стоит нам шагнуть на него, как знакомые уже вибрации говорят, в скале образуется дверь. Она открывается слева от нас, где уступ поднимается к потолку. Вот и все. Я высвобождаю пальцы из руки Мейзера, и бегу к обрыву, огибая громадные сталагмиты и перепрыгивая сверкающие горки камней. Я никогда больше не увижу Мейзера. Но я не плачу и даже не сбиваюсь с шага. Потому что я должна. Потому что... Мейзер снова сплетает наши пальцы. Он бежит в ногу со мной, но не к выходу. Мейзер. Я не в силах его вразумлять. Не осталось ни времени, ни слов и только лихорадочно бьется сердце, и из горла рвутся рыдания. Я могла бы перенести мейзера магии в безопасное место, но он выбрал быть здесь, со мной, заставить его уйти, значит, пойти против его воли. Он хочет этого, и я беспомощно позволяю ему остаться. Наверное, в душе я всегда понимала, что он никогда не бросит меня. До обрыва всего несколько шагов. Магия сияет и потрескивает на моей коже, проникая в меня с каждым новым вдохом. До обрыва всего один шаг. Пальцы Мезера сжимают мою ладонь. Я сжимаю в ответ его пальцы, мы у самого края. В пропасть из-под ног летят обычные, ненапитанные магией камни. Их с ревом поглощает всепожирающая магическая энергия. Она поглотит и нас. Магия усиливается, волна жара тянется к нам. Я готова, говорю я сама себе, покончи с этим. На выдохе прыгаю вниз, энергетический шар сдвигается, притягивая нас, и в следующий миг меня отбрасывает назад. Я плечом ударяюсь о скалу и падаю возле коридора, из которого мы с мейзером выбежали. Посыпавшиеся сверху сверкающие камни царапают кожу. Мейзер стонет, ударившись плечами о стену. Он приземлился рядом со мной, так как я держала его за руку. Совершенно дезориентированная, я приподнимаюсь на локтях, мир перед глазами вращается. У только что образовавшегося выхода стоит Ангра. Он медленно направляется ко мне, вытянув вперед руку. Его кулак обвивает черное облако распада. Ангра выдернул нас из пропасти. Он здесь, он обнаружил источник, и он все еще жив.